«Квот субигафарином», — проговорил Ваймс морщи лоб. «Потому что... фарином... Это что-то, связанное с кукурузой или мукой. Нет, не так. Потому что крутой замес...» Дракон похлопал в ладоши. «Неплохо, сэр. Долгими зимними вечерами здесь должна собираться куча народа. Похохотать от души», — сказал Ваймс. «И это и есть Геральдика?» «Шарады и каламбуры?» «Не только. Вы видите лишь то, что сверху», — возразил дракон. «Эти гербы довольно-таки просты. Нам надо было их всего-навсего придумать. Тогда как предтечи гербов старинных семейств, таких, к примеру, как шнопсы...» «Шнопсы!» — воскликнул Вайнс. «Мы слишком наконец, попалась». «Вот оно! Вы уже упоминали шнобсов, когда говорили о старых семействах!» а, а, Что? О, конечно! Да, о, да! Старое славное семейство, хотя сейчас, к сожалению, увядшее и вымершие. «Уж не имеете ли вы в виду, что шнопсы не имеют в какой-то отношениях к апралу шнопсу? — уточнил Ваймс с невольной дрожью в голосе. Это откровение и вправду пугало. Книга раскрылась. В оранжевом свете замелькали всевозможные гербы и щедро разросшиеся ветвистые фамильные древа. «Посмотрим, посмотрим. Вы, вы говорите о СВСН-Джи «Эм, да, да!» И названный господин является сыном Сконнера Шнопса и госпожи, именуемой здесь мейси с улицы Вязов? Наверное. И внуком Сляпа Шнопса? Похоже на то. Который, в свою очередь, был незаконно рожденным сыном Эдварда Сент-Джона де Шнопса, графа Ангского и горничной неизвестного происхождения... О Боги! Граф умер без наследника за исключением того самого <смех> сляпа. О его потомках мы слышали, но найти их так и не смогли. О Боги, Вы случаем не знакомы с этим господина? Вайм с удивлением обратил внимание, что слово господин, применялась к капралу шнопсу вполне серьезно и уважительно. «Эм, знаком», — признался он. «Он владеет каким-либо имуществом?» «Разве что чужим». «Тогда <свят> обязательно расскажите ему о его предках. Пусть нет больше семейного состояния и нет фамильных земель, но...» Титул-то остался? Извините, давайте убедимся, что я все правильно понял. Капрал Шнобс, мой Капрал шнопс является графом Ангским? Ему надо будет предоставить нам некие доказательства, но вроде бы ошибки нет. Мы даже выдадим ему соответствующий документ. Ваймс тупо уставился в стену. До сих пор документы Капралу Шнобсу требовались только за тем, чтобы его по ошибке не сдали в какой-нибудь зоопарк. «О боги!» — в который раз воскликнул Ваймс. «У него, наверное, и собственный герб есть». «И довольно замечательный о, -о, -о, -о. Ваймс не хотел герба. Час назад он бы с удовольствием увильнул от визита в Геральдическую палату, как поступал не раз до этого. Но Шномби пробормотал он. — О, боги! — Ну и ну, как удачно мы встретились, — покачал головой дракон. — Самое приятное — это заполнять пробелы в семейных хрониках. «Между прочим, как поживает юный капитан Маркоу, я слышал его подружка Вервольф». «Это и в самом деле так», — подтвердил Ваймс. В темноте дракон вскинул руку и дотронулся до своего носа. То ли просто почесал его, то ли подал некий секретный знак, который Ваймс не понял. «Мы...» Уже встречались с подобными случаями. — У капитана Маркоу все хорошо, — максимально ледяным голосом промолвил Ваймс. — У капитана Маркоу всегда все хорошо. Уходя, он хлопнул дверью. Огоньки свечей затрепетали.